13 октября. Сегодня великий сыщик вновь объявился в нашей местности. Я заметил его, когда кое-что припрятывал подоградой. Он меня не видел. Чуть позже серая дымка сообщила мне, что он посетил жилище Оуена. Ни хозяина, ни даже трискуна дома не было, поэтому он просто прошёлся по их владениям и, естественно, наткнулся на плетённые корзины. По словам Дымки, его помощник ушиб запястье. Сыщик заставил его влезть по лестнице на дуб и проверить прочность некоторых веток, откуда толстяк непременно свалится. К счастью, он приземлился прямо на охапку омелы, иначе могло быть и хуже. Тем вечером, в очередной раз обходя дом, я услышал какой-то царапающий звук, доносящийся из-за окошка на втором этаже. Я подошёл и посмотрел наружу. Сначала я не увидел ничего, но потом глаза привыкли к темноте, и я разглядел крохотное тельце, бьющееся о стекло. Это был игл. Ну да, знаю я, ребята, как приглашать вас к себе домой. Потом неприятностей не оберёшься, ответил я. Так это ж хозяин. А я всего лишь летучая мышь. Я даже томатный сок пить не могу. Прошу тебя. А что случилось? Я услышал громкий хлоп. с внешней стороны стены. Пятый викарий зарал Игл. Он окончательно спятил, пусти! Я откинул защёлку лапой и толкнул створку окна. Она на несколько дюймов приоткрылась, и Игл проскользнул внутрь. Тяжело дыша, он бессильно рухнул на пол. Снаружи донёсся ещё один хлоп. Никогда этого не забуду, снаф, сказал он. Сейчас, подожди минутку. Я подождал целых 2, и наконец он зашевелился. "У вас здесь какие-нибудь жучки водятся?" спросил он. "У меня такой быстрый метаболизм, а сегодня в селёнок мне потребовалось немало. «Ну, их чёрт из два поймаешь", ответил я. "Они весьма шустрые. Как насчёт фруктов?" "То тоже сойдёт. Там на кухне их целая ваза." Он был чересчур вымотан, чтобы лететь, но в то же время мне не хотелось брать его в зубы, слишком слабенький, переломаю ещё что-нибудь. Так что я приказал ему вцепиться покрепче мне в шкуру. Пока я спускался по лестнице вниз, он неустанно повторял: "Спятил, точно спятил. А теперь давай, рассказывай", велел я после того, как он достойно угостился сливой и двумя виноградинами. Викарий Робертс вбил себе в голову, будто по соседству совершится что-то крайне неестественное, прочавкал он. Странно, и что привело его к подобным выводам? Трупы, в которых не осталось ни капли крови, и люди с малокровием, которым в последнее время слишком часто начали сниться сны с участием летучих мышей и так далее. Во время своих прогулок я не раз встречался с викарием Робертсом. Это был низенького роста толстячок, вечно мрачный, в старомодных квадратных очках в золотой оправе. Поговаривали, что частенько из-за своей комплекции в самый разгар проповеди он багровеет и начинает брызгать во все стороны слюной, и что иногда его вдруг начинают бить судороги, после чего он впадает в бессознательное состояние, выражая при этом странный восторг. "Ну это и понятно, типичный истерик", сказал я. Всё верно. В общем, как бы то ни было, с недавних пор он взял моду бегать по приходу по ночам, таская с собой арбалет и колчан со стрелами, летающие колья, так он, кажется, их называет. Ш Шаги у двери. Могу поспарить, это он. Спрячь меня. Да нет нужды, успокоил его я. Мой хозяин не позволит какому-то безумцу с опасным оружием в руках врываться и обыскивать дом. Здесь царят мир и изысканность. Дверь открылась, и до нас донеслись приглушённые звуки голосов. Затем голос викария поднялся. "Джек будет настоящим джентльменом", отвечал как обычно мягким, обходительным тоном. Викарий зарал что-то про создание ночи, деяния светотадственные, богохульство воплоти и, и всё такое прочее. "Вы предоставили ему убежище", донёс его вопль. "И я следую за ним". Никогда вы не следуете, отвечал Джек. Я располагаю полномочиями свыше и проклятие, я иду, отвествовал викарий. Затем раздались звуки какой-то возни. Прошу прощения, Игл, извинился я. Да, Снав, конечно. Я выбежал в коридор, но Джек уже закрыл дверь и задвинул засов. Приведи меня, он улыбнулся. Из-за его спины Раздался яростный стук. Всё нормально, Снаф, сказал он. Не собак же спускать на беднягу. И всё-таки, где твой приятель? Я поглядел в сторону кухни. Он направился туда, я последовал за ним в нескольких шагах. Когда я вошёл, он скармливал иглу очередную виноградину. Создание ночи, проговорил он. Богахвольство воплоти. Тебе здесь ничего не угрожает. Если хочешь, можешь даже персик съесть. И на свиствы он удалился. стук в дверь продолжался ещё пару минут, после чего затих. Как ты думаешь, что нам теперь делать с этим человеком? спросил Игл. Держаться от него подальше вот и всё. А легко сказать. Вчера он выпалил по ночному шороху и трискуну тоже чуть не досталось. А они тут причём? Они же вроде к проклятым тварям не относятся. Вероятно, он заявляет, будто явилось ему видение о сообществе неких светотацев и их знакомых, ведущих приготовление к какому-то большому физическому событию, во время которого выступят они друг против друга, и над всем человечеством нависнет угроза. А вампиры якобы это знак, первое подтверждение его правоты? Ух, интересно. Кому там больше делать нечего, как посылать ему такие ведения? "Хотя трудно сказать", ответил Игл. "Но завтра он может пальнуть по тебе или по Джеку. Надеюсь, нашим прихожанам хватит ума, та слать его на континент, подлечиться немножечко у какого-нибудь целительного источника", пожелал я. И осталось-то каких-то 2 1/2 недели. "Сuneваешь, что прихожане так поступят?" У меня такое впечатление, что он их втравил в это дело с сведениями. Во всяком случае, сегодня ночью по округе с арбалетом шастул не он один. Значит, надо будет тразнюхать, кто эти люди, разузнать, где они живут и держаться от них подальше. Сам я пользуюсь эхолокацией, но я понял тебя. Ночной шорох и трескун очевидно уже в курсе дел. Я предупрежу серую дымку, а ты сообщи ползицу и бубону. А как насчёт компаньона этого Тальбота? Насколько я понял, у Лари Тальбота кроме растений нет помощников. А о себе, думаю, он сможет позаботиться и сам. А, всё понял. И нам надо договориться друг с другом, чтобы передавать по цепочке, где кто живёт. Всем ребятам ведь всё равно, открывающий ты или закрывающий. И с этим согласен. Чуть погодя я вышел на разведку, но в пределах видимости никаких силуэтов с арбалетами не маячило. Так что я снова распахнул окно и выпустил иглу. Прямо над окном, глубоко погрузившись в стену, торчали два тяжёлых арбалетных болта.